Глава четвёртая. Стеша вскочила, опрометью бросилась вниз, едва глядя под ноги, а затем через парадную площадь к первым воротам, к надворотной башне, лишённой крыши, у бойниц которой уже ощетинились луками защитники. Всё вокруг подернулось алой дымкой. Горячий воздух дрожал, тек, сворачиваясь вокруг спиралями, убегающими за спину диковинным плащом. Истеши видела происходящее, будто все еще стояло наверху. Пустошь за воротами, месиво кривых деревьев и кустов над развалинами первой стены. Видела, как рассыпаются, ныряя в бурелом преследователи, обнажая мечи и ловушки из нити мертвого света. И себя, задыхающуюся, бегущую к воротам, с которых снимают засов. А приготовившийся отряд все верхом ждёт. И огонь. Огонь, пылающий в них там, где сердце, вместо сердца. И чем больше гнева, ненависти и ярости было, тем сильнее сияло. Ярче всего на краю пустоши, там, где был сейчас Вейн. «Пылаешь так ярко, свет Таншайте!» Ледяной змеёй зашипело рядом. Взметнулись и опали края светлого китлу. «Не торопись, все идет так, как задумано». Теша вздрогнула. Хитоан не только ходил бесшумно, но и появлялся, словно ниоткуда. Перегородил путь, останавливая. А затем обхватила и силой увлёк в сторону. Обратно во дворец. Как нянька, упирающаяся дитя в дом. В глазах продолжала плавать алое марево, окрашивая все в цвета пламени. Время размазалось, и непонятно было, застыло на месте или наоборот, мчится так, что не уследишь. Сердце билось, и плененный дар бился вместе с ним, гоня по венам злой огонь. Кхитаан прикрыл глаза, вслушивался, продолжал держать. Одна рука алтаря обхватывала поперек каменным колодезным обручем, вторая накрыла живое серебро поверх рукава, словно удерживала дёргающийся засов на двери, в которую ломится с другой стороны. И, наверное, поэтому, борясь с ним, с собой и даром, Стеша не сразу поняла, что Эйд… Тяжелые створки в общий зал распахнулись рывком. Вместо лазури теплых глаз два ледяных клинка и рокот близкой бури. Вот-вот грянет. Хитаан отпустил в тот же миг. Поднял вверх раскрытые ладони, отступил назад, чуть склонив голову, не то винясь, не то признавая главенство, но злорадная улыбка все же скользнула по красивым темным губам. Не рычи, Эйд. Я всего лишь пытался предостеречь твою Хаэлси от опрометчивого шага. Снаружи слишком много глаз. Боюсь, я слегка опоздал, и кто-то мог заметить ее порыв. Слишком много чувств, слишком много волнений, слишком много ошибок. Я почти поверила. Почти. Голос как клинок Рука Эйта, заведенная за спину, Словно нехотя отпустила рукоять. Эльфия гасил свою ярость волей. Стеша на пламя тоже утихала. Здесь невредим. Ей хотелось броситься его обнимать, но присутствие Кхетаана мешало, а Сумеречный уходить не собирался. «Получилось?» — спросил алтарь. «Я еще в прошлый раз говорил, что нужна более заметная приманка. Вроде тебе». «Вроде меня». Оскалился Эйд, умудряясь на Стешу жадно смотреть, и к хитаана из поля зрения не выпускать. А затем сделал несколько шагов вперед, отгораживая ее собой. еще и рукой придержал, задвигая дальше за спину. Стеша счастливо прильнула к нему. Волосы и одежда хранили запах боя, разгорячённые лошади и его собственный запах. Травы, горячего песка, море, ветра. Что Кейтару не взял, было бы еще заметнее. Чтоб ты не скучал. А я и не скучал. Хоть Теша и стояла так, что видеть лица Элтари не могла, ей казалось, что он мерзко улыбается, и взгляд липкий. Закрывающие ее спины Эйта показалось мало. Захотелось коснуться ладони, переплетая пальцы, и сжать, что есть сил. Вейна, отзываясь, уже руку протянул, подставляя ладонь. Но тут двери вновь распахнулись, и в зал вошли двое эльфов в дорожной одежде и такие же растрепанные и взбудораженные, как Эйд. С ними был пленник с повязкой на глазах, в темном синем балахоне, расшитом белой, золотой и черной нитью. Знак единого. Замыкающий круг две петли, и золотая звезда в центре был замаран кровью, текущие с разбитого лица. Обильнее всего сочилась из-под повязки. «Один?» — уточнил Алтаре. Остальные любопытные поплатились за свое любопытство. Мы и так их долго забавляли, выгуливая по округе. Последняя забава удалась лучше всего. «Отправь прибраться, чтоб падалью не несло», — сказал Кхитан. «О, не беспокойся». Там так же чисто, как в месте, где у тебя должно было быть милосердие. Милосердие предполагает наличие сердца, а у нас его нет. Изячно. Я жаль, что ты не скучал, Китан. Я думал, привезу тебе развлечения, а выходит, что привез работу. По специальности. Мы действительно станем делать это, Тиэн Теншайте, только что упрекавший меня в отсутствии милосердия. Мы станем делать все, Тайертон Нихио. По необходимости, как хочешь. Полачил Таре пожал плечами и велел вести пленника за ним в подвал. Вэйн! воскликнула ошеломленная Стеша, что, Кхитаган с ним будет? Ничего такого, что наш невольный гость и ему подобные не сделали бы с одним из нас. Со мной, с тобой, с ними вот. Эйд кивнул на появившихся в зале обитателей дворца. Будто они сигнала ждали, когда можно будет. Вошли сразу из двух внутренних коридоров и через парадный вход. Женщины, дети, больше мешающие, чем помогающие нести корзинки. Мужчины, что дежурили на стене. С их появлением в зале как-то сразу стало уютнее. И лицо Вейна разгладилось. Только морщинки между бровей пришлось помочь. Эйд поймал стешину руку и прижался губами к ладони. «Вейны смотрят, и у меня руки грязные. Я в саду была, и на башне, и щекотно!» «У моей птички не бывает грязных рук, только теплые перышки. А вот мне ванная не помешает. Согласен на кадушку или ведро воды. Ковшик, стакан или с горсти на меня поплескай. «Из горсти лучше всего», — дурачился Вейна, а в глазах на самом донце так и осталось по ножу.